Глава 1096. -я. Повторное явление скалопендры. Практиков, прибывших на празднование дня рождения преподобного Теньфа, даже Ливан Р., посетило странное чувство. Причиной тому был Ван Булле. После испытания он не перестал удивлять. Сначала он ударил ученика Божественного императора цыгаля потом дитя Дао из секты 9 областей ранил себя, чтобы заслужить его прощение. Далее у всех появилось ощущение, будто ему было самое место среди проекций всемогущих. И, наконец, над ним щелчком заставил человека в черном исчезнуть. Большинство гостей ожидали, что остаток праздника пройдет без происшествий, но Ван Болы и тут удивил всех. Он использовал книгу судьбы совершенно не так, как другие финалисты, да и сам Фолиант под конец стал ласкаться к нему, словно ищущий внимание щенок. Те, кому повезло присутствовать при этом... «Никогда не забудут самый странный день рождения в своей жизни». Старый слуга при преподобном теньфа остолбенел наблюдал за тем, как книга терлась об руку Ван Буола. Многие годы он считал Фолиан чуть ли не священным, но сегодня эта вера сильно пошатнулась. «То бы мог подумать, что у книги судьбы есть и такая сторона!» Посетовал про себя старый слуга. С появлением ряби мир вокруг Ван Буола изменился. До этого момента книга показывала видение будущего без особой охоты, Теперь же она проявила инициативу, поэтому Ван Буола даже не пришлось отдавать приказ. Поначалу видение было неясным, но вскоре оно прояснилось. Похоже, книга судьбы с огромной скоростью производила расчеты, отчего довольно быстро перед ван Буала стали возникать образы будущего. Эти образы были совершенно не похожи на все, что он видел раньше, чрезвычайно подробные, вплоть до самых мельчайших деталей, не говоря уже о четкости заднего фона. Словно боясь, что Ван Була чего-то не поймет. Книга судьбы включила введение даже себя. Над головой каждого человека имелись поясняющие надписи, имя, происхождение, культивация, имеющиеся артефакты, но не это шокировало Ван Буэлла. Его поразило, что в этих описаниях раскрывались секреты информации о личных связях. Информация, о которой он даже не подозревал. Если смотреть на одного человека достаточно долго, то открывался даже его жизненный путь. Ван Буэлла и подумать не мог, что книга способна на такое. В его голове сам собой всплыл образ особой сущности земной федерации. Сущности, способные двигать мир своим упорством и топить ледники своим трудолюбием. Мысленный эксперимент показал, что подобные расчёты поглощали очень много сил книги судьбы, когда ясная картинка стала затуманиваться, Ван Булэ прогнал образ из головы и переключился на образы своего будущего. Он видел подъём темной секты, бесконечную войну, себя с культивацией вечной звезды и звездного домена, Все это были обрывочные фрагменты, никак не связанные между собой. Сами образы ощущались иллюзорными, это намекало на то, что это были лишь возможные, а не окончательные варианты будущего. Так он считал, пока ему не показали два образа. Их Ван Буэлэ изучал дольше остальных. В первом фигурировали Патриарх Бушующее Пламя, старший брат Чиньцзы и он сам. В этом образе старший брат и Патриарх были ранены, однако оба бросились в безнадежную атаку в попытке спасти его. При виде искренней тревоги на их лицах Ван Буоле больно защемило в груди. Во втором образе старший брат серьезным видом передал ему черный кристалл. Младший брат, оставляю темную секту на тебя. На этой фразе видение обрывалось. Все вокруг постепенно расплывалось и затуманивалось. Старший брат Чэнь Цзиньзы. Ван Буоле скучал по нему. Эти видения не были лишь возможными вариантами будущего, однако Ван Буоле это вполне устроило. Перед уходом он внезапно вспомнил реакции Дитя Дао Секты 9 Областей и Ученика Божественного Императора. Позволит взглянуть на будущее, что ты показала Ученику Божественного Императора Цзыгаля и Дитя Дао Секты 9 Областей. При других обстоятельствах книга судьбы не стала бы выполнять такую просьбу, но сейчас, стоило Ван было закончить, как перед ним предстала сцена, показанная Ученику Божественного Императора Цзыгаля. В ней он погиб во время конфликта внутри Бесконечного Клана. Его смерть не имела к Ван было никакого отношения, Тем не менее, этот образ позволил ему предотвратить кризис. Этот парень действительно пытался подставить меня. Хитрец сделал вид, будто бы увидел какие-то ужасные события, виновником которых являюсь я, чтобы настроить против меня как можно больше людей. Фыркнув, он с мрачным выражением лица просмотрел введение дитя Дао секты 9 областей. В нем тоже не было ни намека на него. Что интересно, дитя Дао в этом образе тоже погиб, только не от его руки. Его убил старший брат. «И этот туда же!» Ван Була взмахнул кистью. Ему было интересно увидеть, что книга показала Синзэнзэ и Сахаяну. От увиденного он слегка поменялся в лице. Будущее Синзэнзэ не было связано с ним. Это же относилось и к Сахаяну. Его друг сказал, что в видении он был сам на себя не похож. Куда уж там! Ученик Божественного Императора и Дитя Дау намеренно пошли на обман. Их мотивы легко читались. Маловероятно, что син Занзы Цзэ попытался бы ввести его в заблуждение. Что до Сахаяна, ему так и вовсе не зачем было так поступать. Все это показалось Ван Була странным. Судить кого-то было преждевременно, долгое время он размышлял, пока не посмотрел на затуманенный мир вокруг. На душе без причины стало неспокойно. Пойдем! Сознание книги судьбы содрогнулось, ему хватило времени передать Ван Була короткое сообщение. Похоже, сюда вторглось еще одно сознание. Книга не знала, откуда оно взялось. Подавив фолиант, оно проникло в это место. В туманном мире внезапно раздался едва слышный голос. «Есть еще одно видение. Эта малышка не способна на такие расчёты, однако я могу показать тебе его. Хочешь взглянуть?» У Ван Буэлэ волосы встали дыбом. Тяжело дыша, он стал озираться по сторонам, ибо в этот момент сознание книги судьбы сообщило ему, что сюда прибыло сознание из будущего. Только его так насторожило не предупреждение книги, а голос. Он был ему знаком. Во время путешествия по прошлым жизням именно этим голосом с ним разговаривало лицо, состоящее из множества кровавых скалопендр. «Что ты такое?» «Разве я не говорил?» «Повторяться я не стану». «Так, каким будет твой ответ?» Ван был и прищурился. пару мгновений спустя его глаза холодно блеснули. «Показывай!» Не успела стихнуть тех его слов, как размытость исчезла. На ее месте появилось звездное небо. Теперь он не просто смотрел на события со стороны. На сей раз его естество слилось со звездным небом, видением. Он сам стал его частью. Он стоял посреди звездного неба. Оглядевшись, он увидел руку, что являлось к нему в одной из прошлых жизней. Руку, убившую божественного факельщика. Эта рука возникла из пустоты и потянулась к его лбу. В этот момент по звездному небу прошли, стел шепот. Как мне назвать тебя, черная дощечка? Я вселюсь в тебя. Это твоя судьба. У Ван Була загудела голова. Будучи готовым к чему-то подобному, он с ярким блеском в глазах прибегнул к своей сильнейшей технике. Магический закон времени был поистине уникальным, поэтому он повлиял даже на эту руку. Вот только она не поплыла назад, а остановилась. Но этого было достаточно. Образ живого мертвеца внутри него зарычал на палец. Свет! Образ дьявольского клинка тоже утробно зарычал: Рубить! Следом был образ божественного факельщика, способного держать на своих плечах небесный свод. Рвать! Потом пришел черед все ненависти, образ избранного приглушенно прорычал: Кусать! Внезапно из него вырвался белый олененок, чьи рога пробили пограничную стену мира. Маленькое животное налетело на приближающийся палец. «Расколоть!»